Глава вторая Ну, наконец-то буква «Б» отступила. Аля и буква «А» вошли в ворота. За воротами зеленел лужок. На траве паслись двоеточия. За ними, щелкая кнутом, ходил пастух-вопросительный знак. — Ты не видал Кляксича? — спросила у него буква «А». — Кляксича? — вопросительный знак почесал в затылке. — Как же! — Кляксич это видел. Он уехал на поезде. «Куда? Откуда мне знать?» И вопросительный знак посмотрел на них вопросительно. «От этого пастуха толку не добьешься. Скорей на вокзал!» На вокзале буква «В» в кондукторской фуражке с красным донышком покрикивала на пассажиров. «В вагоны, в вагоны, входите в вагоны! Вы в восьмой вагон?» – спросила она у Али. «Ваши вещи? Странно, что она просила предъявить вещи, а не билеты. Но Али некогда было удивляться. Она предъявила строчку с бубликами. «Великолепно!» — почему-то обрадовалась буква «В». Только они вошли в вагон и отыскали свои места, как поезд тронулся. Они уселись поудобнее. Колеса застучали по рельсам. За окнами замелькали домики и деревья. Но вдруг поезд со скрежетом затормозил и остановился — Пассажиры высыпали из вагонов. Подумать только, дальше пути не было. Это Кляксич. Кто же еще? Унес рельсы, разобрал шпалы и даже спилил все деревья. Буква А тут же впала в отчаяние. Аля принялась ее утешать. «Ты забыла! Ведь у нас есть читатели. Они нас выручат из беды. За работу, дорогие читатели, все на ремонт путей! Укладывайте шпалы! Заодно...» Учините домики и насадите побольше елочек. Дороге нужна лесозащитная полоса.